Глава двадцать вторая. Эль. Эль боялась смотреть на свое отражение. Всю ночь ее лихорадил от воспоминаний от сна, в котором ее медленно убивали и убивались ее болью и страхом. Она так и не сомкнула глаз. В голове не укладывалось, что это произошло на самом деле. Перед глазами до сих пор стояла лика, а в ушах звенели слова. Это тебе за все, что ты сделала, тварь. Хозяйка просила передать, что ты получишь сполна. Ты ответишь за то, что сделал. Кто эта хозяйка? Невозможно, чтобы она осталась жива. Та, о которой Эль запрещала себе думать, прошло пятьсот лет. Никто не мог знать о ее поступке. Эль похоронила прошлую жизнь вместе со своими воспоминаниями. Убийство служанки, которая наверняка и не служанка вовсе, записка зеркала. Что-то было в записке, бумага чем-то пропиталась, ну конечно. Так вот, почему она не смогла войти в зеркало, теперь все встало на свои места. Бессонная ночь напомнила о себе усталостью. Ночью Маркус притащил из столовой поднос с дымящимся чайничком, сырной лепешкой и какой-то жижей коричневого цвета. Эль так проголодалась, что поглотила эту жижу, напоминающую на вкус орех, и сырную лепешку еще и запила все ягодным морсом. От шока она мигом проглотила еду и забыла о том, что раньше от одного вида еды ее тошнило. Маркус на удивление выслушал ее со спокойным выражением на лице. Он гладил ее по спине, вытирал влагу со щек и даже поцеловал лоб она прильнула к нему и пролежала так до самого утра. Что между ними изменилось? Как так получилось? Эль растерялась и не знала, как к этому относиться. Несколько часов назад она горела мыслью убить его, а теперь млела от его объятий. Может, причина в том, что она нуждалась хоть в ком-то, а он оказался рядом. В любом случае, все это странно. Она желала поскорее отправиться на поиски кинжала и выкинуть из головы прошлую ночь и Маркуса, но ожог на груди и следы от тугих веревок напоминал о произошедшем снова и снова. Эль смотрела на свое облачение, а Аргон несколько минут назад принес кожаные штаны и странную сорочку. Ткань свободно струилась по телу и приятно холодила кожу, но когда Эль натянула ее через голову, сорочка облепила фигуру со всех сторон. Несмотря на ночную трапезу, она чувствовала, что исхудала. Обрадовалось, что в покоях не было зеркала, смотреть на себя страшно, не хотелось. Маркус лежал рядом с Эль, гладил ее по голове, по спине, перебирал пальцами рыжие волосы, стирал слезы с лица и молча слушал ее признание. Она не говорила об этом никому, кроме Небо, И это радовало и одновременно пугало. То, что она совершила, ничто по сравнению с его злодеяниями. Прежнего Маркуса это испугало бы до глубины души, но сейчас поступок Эль казался ему детской шалостью. И все же Эль мстили, желали искупить поступок кровью. Внутри гадюкой клокотала ярость. Никто не смеет уредить его Эль. Он до сих пор не простил ее за предательство, за это невозможно простить. Но он считал ее своей и никому не отдаст, никогда. Маркус боялся своих чувств, не узнавал самого себя. Он желал подчинить Эль, а отныне и навсегда держать ее на коротком поводке и больше не верить ни единому слову. Но вместо этого пошел в зал трапезы, нашел на столе корзину с остатками ужина, укрытую скатертью, принес девушке и пролежал с ней всю ночь. Это было его осмысленное желание, не магия, с помощью которой он пытался его подчинить, а его желание. И его это злило до да безумия. Добрый и мудрый правитель королевства Северной Пустоши остался в прошлом. Сейчас он беспощадный убийца, желающий власти. Только от чувств, что Эль будила в нем, ему казалось, что с него медленно сдирают кожу. Они пролежали вместе на одной кровати до самого утра, переплетению ног и рук, такие родные черты лица, тела, от которого желание мгновенно отозвалось в паху. Маркус, к удивлению, Эль резко скатил с кровати и сбежал в своей покои, чтобы отдышаться.